Я мигом заледенел. Глаза мои налились небом, голубеющим сосновой хвоей. В горле зашевелилось признание. Нет-нет, еще не пора. Про нее в другой раз. Лосково щепнуло меня. А я думала, ты уже все о ней рассказал. Почему же спрашиваешь? Потому. Ну, почему? У меня вряд ли выйдет так. Ну, ты понял. Я изловчился, поцеловал ее макушку.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 Не думал, что вам нравятся мужчины одного типа. Чмокнул меня в шею. Нет, но этот вот тип на Амабе им нравится. Она просто подначивает тебя. Ты верно жалеешь, что не пришлось разыгрывать сердца трёх? Да уж, зубами скреплю от обиды. Ещё щипок почувствительней. А если честно, ты иногда ведёшь себя как ребёнок. Я и есть ребёнок, моя кукла, моя.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 Не про одну пакость не расскажешь. Помявшись, прошептал: "Я убегаю, а ты меня ловишь. А потом что? Молчание. Я провел ладонью по ее спине, кладу через колено и лупцую по попе. Начинаешь поглаживать, тихонечко, тихонечко. Чтобы мне напугать, ты ведь ни с кем не спала по любви. Ага. Да я тебя раздена. Сперва придется отнести меня в деревню на закорках."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 Мы спустились по осипе до середины склона. Желина клонилась, надавила на один из камешков, за зубрённая крышка откинулась, приглашая нас в зияющий люк. Жели повернулась к нему спиной, встала на колени, вытянула ногу вниз, нашаривая первую перекладину лестницы и начала спуск. Вот её запрокинтое лицо уже смотрит на меня с пятнадцатифутовой глубины. Осторожней, там ступеньки сломаны. Я полез к ней. В трубе было как-то тесно и неуютно. Однако внизу, напротив лесенки, обнаружилась квадратная подземелье, примерно пятнадцать футов на пятнадцать. Я еле различил двери, прорезанные в боковых стенах, а в обращенной к морю задраенные апертуры щелей пулеметных или смотровых. Стол, три деревянных стула, крохотный буфет. Воздух тяжелый, задхлый. Должно быть, это запах самой тишины. У тебя спичек нет?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 Насаж тресло, столько квёловых несчастных мужиков сидели тут себе в заперти, свет белого не видя. Я тронул её за руку. Ладно, посмотрели и будет. Фонарь потушишь? Я перевернул фитиль, и Жули устремился вверх по лесенке, стройные, обтянутые синими икры, блестающий свет над головой. Я выждал у подножия лестницы, чтобы не ткнуться в её каблук, и полез следом. Скидывая глаза, я видел подошву туфель Жули.